в глубь страны, по следам недавних событий, Читаем книгу природы. Вот здесь я за кенгуру угнался, Вот здесь ручей, здесь бумеранг лежал, Здесь сам Кусаки. Однако нет ни того, ни другого. А здесь я последние палки бросил, Но и тут, знаете, пусто, корова языком слезнула. Ну, побродили, обыскали всё кругом. Тот же результат, только с дороги сбились. В море-то я хорошо ориентируюсь, а на суше бывает и заблужусь. А тут кругом пустыня, ориентиров нет, к тому же жара и голод». Фукс сломом ропщут потихоньку, а я креплюсь, положение обязывает, как не говорите. Да, недели три так бродили, измучились, похудели и сами не рады, что пошли, да теперь уж делать нечего. И вот, знаете, однажды разбили мы бивуак, прилегли отдохнуть, а жара... Как в бане. Ну, и разморила. Заснули все. Не знаю, сколько уж я проспал, Но только слышу сквозь сон. Шум, возня, воинственные крики. Проснулся, продрал глаза, гляжу. Фукс тут под кустом спит крепким сном, Как младенец а лома нет. Посмотрел кругом — нигде нет. Ну, тогда беру бинокль, осматриваю горизонт и вижу. Мой старший помощник лом сидит у костра. А кругом, понимаете, дикари, и, судя по поведению, «Едят моего старшего помощника!» «Что делать?» Я тогда складываю ладони рупором и во всё горло кричу. «Отставить есть моего старшего помощника!» Крикнул и жду. И вот, поверите ли, молодой человек, слышу, как эхо Доносится ответ. «Есть, отставить, есть вашего старшего помощника!» «И действительно, смотрю, отставили, закидали костер, поднялись и все вместе направляются к нам. Ну, встретились, поговорили, выяснили недоразумение». Оказалось, папуасы с северного берега. У них тут и деревня была недалеко, и море тут же. А они вовсе не собирались есть. Напротив, угостить нас хотели. А их уговорил подальше от бивуака костер разложить. Боялся потревожить наш сон. Да. Ну, подкрепились мы, они спрашивают. Куда? Откуда? С какими целями? Я объяснил, что ходим по стране и скупаем местное оружие старинных образцов для коллекции. А, говорят, кстати попали, вообще-то у нас этого добра не бывает. Это хозяйство мы давно в Америку вывезли, а сами на винтовки перешли. Но сейчас случайно. Есть небольшая партия бумерангов. Ну и отправились мы в деревню. Притащили они эти бумеранги. Я как глянул, так сразу и узнал свои спортивные доспехи. Откуда это у вас, спрашиваю? А это, отвечают они, один посторонний негр принес». Он сейчас поступил военным советником к нашему вождю. Но только его сейчас нет. И вождя нет. Они в соседнюю деревню пошли. Обсуждают там план похода.